Глава 23. Прости, родная. Странно успокоенная лежала Нина, когда я опять склонилась над нею. Её дыхание со свистом вылетало из груди, и глаза как бы померкли. Увидя меня, она пыталась улыбнуться и не могла. «Люда, наклонись ниже». Расслышала я её чуть внятный шёпот. Я поспешила исполнить её желание. «У меня на кресте медальон. Ты знаешь, в нём моя карточка и мамина. Возьми этот медальон себе на память о бедной маленькой Нине». На страшной своей худовой грудке блестел этот маленький медальон с инициалом княжны из бриллиантиков. Я не раз видела его. С одной стороны была карточка матери Нины, чудной красавицы с чертами грустными и строгими. А с другой — изображение самой княжны в костюме маленького джигита с большими смеющимися глазами. Я не решалась принять подарка, но Нина с упрямым раздражением проговорила через силу. «Возьми, Люда, возьми. Я хочу. Мне не надо больше. Я люблю тебя больше всех и хочу, чтобы это было твоё. И ещё. Вот, возьми эту тетрадку». И она указала на красную тетрадку, лежавшую у неё под подушкой. «Это мой дневник, мои записки. Я всё туда записывала. Всё-всё» но никому, никому не показывала. Там все мои тайны. Ты узнаешь из этой тетрадки, кто я и как я тебя любила. Тебя. Одну из всех здесь, в институте. Тут я не выдержала и горько заплакала, прижимая к губам оба подарка Нины. бедные Люда, бедная Люда, как тебе скучно будет одной. Каким-то унылым голосом проговорила она и вдруг точно виноватая добавила с неизъяснимым чувством глубокой любви и нежности. «Прости, родная». Новая тишина воцарилась в комнате. Опять одно только тиканье часов нарушало воцарившееся безмолвие. Прошла минута, другая, прежнее молчание. Я подождала немного. Ни звука. Княжна дремала, положив худенькую ручку на грудь, а другой рукой перебирала складки одеяла и сорочки быстрым судорожным движением. Я тихо позвала. «Нина!» Ответа не было. Пальцы перебирали всё медленнее и медленнее, Наконец, рука бессильно упала на постель. Она забылась сном, беспомощная и прелестная, духовную, трогательную красотой. Я долго-долго смотрела на неё, а потом на цыпочках вышла из комнаты. В эту ночь я спала немного и тревожно, поминутно просыпаясь и вперёд перяя беспокойные взоры в неприятную своей серую мглою майскую тёплую ночь. Под утро я заснула очень крепко и как-то болезненно ахнула, когда услышала звонок, будивший нас. Что-то Нина мучительно думалось мне. Мы сошли в столовую и уже приготовились к молитве, как вдруг неожиданно вошла маман, бледная, с усталыми и красными глазами. «Дети!» — дрожащим голосом проговорила она громко. «Ваша маленькая подруга, княжна Нина Джаваха, скончалась сегодня ночью». Какие-то тёмные круги пошли у меня перед глазами. Я потеряла сознание. Она лежала худенькая, худенькая и невероятно вытянувшаяся в своём небольшом, но пышном белом гробу. Ей казалось теперь лет 15-16 этой маленькой, одиннадцатилетней девочке. Матенька заботливо расчесала роскошные косы княжны и окутала всю её двумя мягкими волнами чёрных кудрей. На восковом личике, с плотно сомкнутыми, точно слипшимися стрелами ресниц глазами, смерть запечатлела свой холодом пронизанный поцелуй. Оно было величаво-покойно и как-то важно. Это не детское лицо, мёртвое и прекрасное новой таинственной красотой. Странно, резко выделялись на изжелто-белом лбу две тонкие прямые чёрточки бровей, делавшие строгим, почти суровым бледное мёртвое личико. Её перенесли в полдень в последнюю палату. Поставили на катафалк из белого глазета с серебром и золотом вышитый белый гроб с зажжёнными перед ним с трёх сторон свечами в тяжёлых подсвечниках, принесённых из церкви. Всю комнату убрали коврами и пальмами из квартиры начальницы, превратив угрюмую лазаретную палату в зимний сад. Мы окружили гроб с милыми останками княжны и в ожидании панихиды слушали всхлипывающую матеньку. «Уж так она тихо-тихо отошла, голубка наша белая», — говорила добрая сиделка плачущим голосом. «Ни стона, ни жалобы. Только всё просила. Отнеси меня в сад, на лужальку, матенька. Я небо хочу видеть». Потом всю барышню Ласовскую звала. Люда говорит, Люда, приди ко мне. Всё о Кавказе бредила, о горах да о крылышках каких-то. И к утру забылась немного. Ну, я грешным делом сама тоже вздремнула. Только чувствую, кто-то мне точно в лицо дунул. Гляжу, а княжна голубушка, на постельке сидит. Ручки вперёд протянула, а лицо такое светлое, светлое у неё. Прощай, шепчет мне. А самолёта чуть слышно. За мной мама пришла. На Кавказ едем. Побледнела как простыня и упала на подушку. Так и скончалась святая душенька ангельская. Закончила свой рассказ матенька. Наши некоторые заплакали. Другие зарыдали на взрыд, а у меня слёз не было. Точно клещами сдавила мне грудь, мешая говорить и плакать. Прислонившись к гробу, я судорожно схватилась за его край, едва держась на ногах. «Вы бы прилегли малость», — посоветовала мне матенька, испуганная моим видом. «Не свалиться бы вам. Вишь, ведь бледные стали. Не лучше покойницы. Я едва слышала ласковую старушку и не отходила от княжны, впиваясь в лицо покойной, сухими, жадными и скорбными глазами. Ужасное, невыразимое, никогда не испытанное ещё горе со страшной силой охватило меня. «Её нет. А ты? Ты одинока теперь», — твердила мне что-то изнутри. «Умерла. Уснула навсегда» твоя маленькая подруга, и не с кем будет делить тебе здесь горе и радость. «Прости, родная!» — звучал между тем в моих ушах глухой, болезненно хриплый голос, полный невразимой тоски и муки. «Прости, родная!» Что значили эти вещи и слова княжны? Причувствовала ли она инстинктом — Свой близкий конец И прощалась со своей бедной Маленькой подружкой Или же трогательно виновата Просила у неё прощения За невольно причиняемое ей горе Вечную разлуку с нею Умирающей И вдруг быстрая мысль Пронзила мой мозг Сон об Оказался вещем Душа Нины Высоко поднялась над нами и прозрачная, чистая, как маленький эльф, утонула она в эфире бессмертия. Мои глаза были всё так же сухи, и в то время, когда дрожащие от волнения голоса старших пропели вечную память. Когда кончилась панихида, и отец Филимон, разжав в восковые руки покойницы, положил в них образок святой Нины, чьё-то рыдание, надрывающее душу, сухое и короткое огласило комнату. Это плакала Ирочка Трахтенберг, не успевшая проститься с княжной. Маман с добрыми покрасневшими глазами, в чёрном платье и траурной наколке поднялась на ступени катафалка и, склонившись над своей мёртвой любимицей, разгладила её волосы по обе стороны белого и ровного как когтесёмочка пробора. Крупные горячие слёзы закапали на руки Нины, а губы маман судорожно искривились, сились удержать рыдания. «Да, дети, это была золотая, благородная, честная душа, на редкость хорошая». Обратилась она к нам тихим, но внятным голосом. Чистая, честная, святая. И лежит здесь без дыхания и мыслей. А мы, ничем не отличающиеся, шаловливые и капризные, будем жить, дышать, радоваться. Сверлила мой мозг и каким-то озлоблением охватила мою детскую душу. Четыре дня стояла покойница в ожидании приезда отца, которого уже известили по телеграфу о смерти Нины. На пятый день он приехал во время панихиды, когда мы меньше всего ожидали его появления. Он вошёл быстро, внезапно, ещё молодой и чрезвычайно красивый высокий брюнет в генеральской форме. Он вошёл мертвенно-бледный, с судорожно подёргивающимися губами, под чёрной полоской тонких длинных усов и прямо направился к гробу. Не решаюсь описать того страшного, мрачного отчаяния, которое я увидела на этом мужественном лице. Я помню только не то крик, не то стон, вырвавшийся из груди отца при виде мёртвой дочери. Но это было до того потрясающе мучительно, что мои нервы не выдержали, И я зарыдала в ответ на этот крик. Зарыдала теми благотворными, отчаянными рыданиями, которые смягчают несколько тяжесть горя. А он всё стоял, схватившись обеими руками за край гроба и впиваясь мрачно горевшими глазами в лицо своего единственного, навеки потерянного ребёнка. На другой день её хранили. Отпевание было в нашей церкви, где столько раз так горячо молилась религиозная девочка. Весна, так страстно любимая Ниной, хотела, казалось, приласкать в последний день пребывания на земле маленькую покойницу. Луч солнца скользнул по восковому личику и, ударяясь о золотой венчик на лбу умершей, разбился на сотню ярких искр. Она ещё глубже опустилась за два дня на своём последнем ложе. И ещё мертвеннее было заострённое личико. Тёмные пятна, проступившие на нём, легли зловещими тенями. «Боже мой!» — думала я, мучительно вглядываясь в любимый образ, весь окутанный тонкой прозрачной дымкой фемиама. «Неужели я уже никогда...» Не услышу её милого голоса. Неужели всё, всё кончено? А об ушах звенела и переливалась на тысячу ладов «Прости, родная». Последние слова, обращённые ко мне подругой. Одна за другой подходили институтки к гробу, поднимались по обитым чёрным сукном траурным ступеням катафалка и с молитвенным благоговением прикладывались к прозрачной ручке усопшей. Голоса старших едва звучали, задавленные рыданиями. В этой безысходной тоске всей тесно сплотившейся институтской семьи видна была безграничная привязанность к маленькой княжне, безвременно вырванной от нас жестокую смертью. Да, все, все любили эту милую девочку. Её похоронили в Новодевичьем монастыре, так далеко от родины, куда она так стремилась последние дни. Всё время отпевания отец Нины не выпускал края гроба, не отрывал глаз от потемневшего мёртвого личика. Когда гроб вынесли, он шёл до монастыря не сзади, а сбоку белого катафалка с княжеской короной. Прохожие, при виде печальной процессии, маленького гробика, скрытого под массой венков, целых колонны институток, следовавших за гробом, снимали шапки, истово крестились, и провожали нас умилёнными глазами. Но больше всего поражал прохожих вид высокого статного красавца-генерала, идущего у самого гроба без шапки, с глазами блуждающими и страшными. В монастырской церкви, при последнем прощании с дочерью, он не застонал и не зарыдал, как это всегда бывает. Всё тот же Мрачный, блуждающий взгляд, полный отчаяния. Когда начальница отрезала прядь чёрных кудрей его дочери и подала ему, он тупо посмотрел сначала на неё, потом на прядь, конвульсивно зажал в руке волосы и закрыл лицо рукою. Всё это я видела, как сквозь сон. В ушах моих, заглушая пение и голос институток, Звучали только последние слова моей дорогой ниночки «Прости, родная». Её опустили в могилу, забросали землёй, сравняли холмик и поставили на нём крест из белого мрамора с надписью «Здесь покоится княжна Нина Джаваха Аллы Джамата». Наверху значилось «Спи с миром» милая девочка. Князь долго-долго смотрел на холмик, на крест, на надпись, и взор его казался почти безумным. Такого глухого, отчаянного горя я ещё не видела. В тот же день он уехал из Петербурга.